Глава девятая. «Ой, больно надо!» Присцилла вырывает руку из моих пальцев и бросает мимолетный взгляд на Эмильена. «Я, может, по делу хотела подойти?» «О, да!» «Соглашаюсь я, думаю про хищниц в современном мире. Они, естественно, только по деловым вопросам пристают». Дракон ловит ее взгляд и прищуривается. «Я бы назвала этот эльфийский взгляд». Выстрелом попадет в чувствительное место быть беде. Сколько же драконов пало под этим обстрелом? Но ну, за то время, что я работаю в фирме, было их трое: три дракона за четыре года. Думаю, у нее еще все впереди эльфы весьма долгоживущая раса. Мне кажется, они и в 90 лет будут такими же молодыми и красивыми. Мы направляемся к амнибусу. Нам обещали показать саму площадку. Моя нога все еще ноет, поэтому я хочу просто посидеть. У входа в амнибус расположились несколько парней. Мы подходим ближе. Орки. Их можно узнать по клыкам, выпирающим из нижней челюсти. И уже знакомые мне оборотни. А вот я вчера с такой волчицей отжег. Буфера во! «Она тут, кстати, в качестве обслуги», — хвастает один из оборотней. «Красивая», — уточняет молодой орк, почесывая небольшой животик. У орков вообще считается, что чем больше живот, тем привлекательнее мужчина. «Там такая красотень, и сама девочка совсем не против. Еще увидите ее, девка, огонь. Просто кровь с молоком. Позвольте пройти», — Бесцеремонно вторгается в разговор Пресцилла. прекрасные леди!» Тот, что рассказывал про девушку, оборачивается к нам. Симпатичный, высокий и молодой, с крепкими мышцами, обтянутыми рубашкой. На талии повязана кожаная куртка. Пресцилла морщится, а я впервые опускаю постфон. Становится не по себе. В эльфийском мире почти нет ни орков, ни оборотней. Чаще можно встретить драконов. Давайте знакомиться, улыбается он. Ты не слышал, господина сурье? Продолжает строить из себя стервозину присла. На лице оборотня играют желваки. Пропустите, пожалуйста, нас внутрь. Тут же вступаю я и улыбаюсь. Я верю в то, что улыбка способна помочь в любой ситуации, даже усмирить грозного оборотня. каким так хочет казаться этот ну и вообще это полезно для организма почаще улыбаться, особенно когда болит нога оборотень медленно поворачивает голову ко мне скалится показывая небольшие клыки проходите конечно слегка двигается в сторону, оставляя нам лишь небольшой зазор, чтобы мы смогли попасть в амнибус все равно придется чуть ли не тереться об него, чтобы войти. Его дружки улыбаются, и даже орки скалятся, а кожа их становится зеленее. Одна из особенностей орков. Присцилла фыркает. «Красавицы! А я вас видел!» Оборотень слегка склоняет голову на бок. «Меня Белл Стоун зовут!» «Может, отойдешь от входа?» «А что такое? Здесь места полно!» «Чтобы пройти», — влезает в разговор мой знакомец, Кристиан. «А потом это очень некрасиво, ты не представилась». «А мы разве на ты?» Присцилла распрямляет плечи. «С блохастыми знакомств не завожу». Слышится рык. Оборотень подается вперед, но Присцилла и не думает отступать, бросая ему вызов своим взглядом. «Красавица!» «Спорим, что в ближайшее время ты окажешься у меня в постели». «О, он явно на взводе. Я потихонечку отступаю. Это эльфам нечего бояться, они магией владеют. Хотя тут смотря как пойдет, как бы ни пришлось и присцели на помощь звать, У, вот не надо было идти с ней. А я тогда с ее коллегой. А вот теперь вспомнили и про меня». На меня показывает пальцем орк. «Ой, вот лучше бы я постояла с толпой, которая окружила Эмильена. Он отбивается от проектировщиков, как от надоедливых родственников, приехавших погостить на пару дней, а оставшихся на месяц. И вроде выгнать хочешь, а вроде и неудобно. Арчонок, ты слышал господина Сурье? Мы здесь ради работы». Пресцилла невозмутимо хлопает его по плечу. Молодое лицо слегка искажается, на лбу появляется напряженная складка. «Эльфийка!» Он слегка склоняется к ней. «Зли, орка, почаще!» «Мне это нравится!» «Мы не хотим вас злить!» «Влезаю я!» «Давайте мирно разойдемся!» «Точнее, войдем внутрь амнибуса!» «И никто ни на кого охотиться не будет!» У меня вообще жених есть». «Ничего страшного», — смеется еще один орк. «Мы ему не расскажем, а ты проведешь лучшие ночи в своей жизни». «Да кто ж нанимает ходячий тестостерон на работу? Я-то думала, мы живем в цивилизованном обществе». «Пусть этот оборотень даст нам пройти», — Пресцилла отступает на шаг назад и фыркает. «Я не подумаю», — возмущается Белл. «Что такое, эльфиечка? Боишься большого и страшного оборотня?» «Молодые люди, мы с вами все же на работе прежде всего», — вставляю я. «А человечка права», — отступает Белл. «Выяснение отношений можно оставить на ночь». Я втыкаю в постфон, пока Пресцилла и этот оборотень спорят, кто кого должен пропустить. «Ох, какие картинки сегодня!» «Да, надо иметь талант, чтобы додуматься запечатлеть брыхов, нарядив их в смешные шапочки». «Я сказал что-то смешное?» Слышу возле уха рычащий голос «Белла». «Мне становится не по себе». Поднимаю голову, натыкаюсь на его свирепый взгляд. Его дружки отходят в сторону. «Нет». Отвечаю и показываю ему картинку на постфоне, Я понимаю, что на меня сейчас пытаются наехать. Я ж не виновата, что пресцилла такая упрямая. Только эффект от моего показа предсказуемый. Постфон резко щелкает волка по носу. Оборотень недоуменно хлопает ресницами, пытаясь сфокусироваться на изображении. Скалится и чуть ли не рычит. Да что ж такое? Таким, как он, должны нравиться пушистые брыхи в шапочках. «Какие-то проблемы, господа?» Слышится за моей спиной хриплый низкий голос. «Никаких, господин Грахим!» был резко оборачивается к Делеону. Тот стоит, опираясь на трость. «Тогда нечего приставать к проектировщицам!» Рычит дракон. «Вот его рык намного мощнее волчьего. Что-то тут многовато развелось рычащих мужиков». «Да мы познакомиться просто хотели», — не уступает Белстоун. Он хмуро смотрит на Делеона, засунув руки в карманы. «Еще успеете познакомиться во время работы», — категорично отвечает Делеон и смотрит на всю нашу компанию тяжелым взглядом. Командный голос. «Даже мне тут же захотелось взяться за чертежи». «О, премного благодарна!» — Присцилла подплывает к Делеону, Мы с коллегой хотели всего лишь сесть в амнибус. Она буквально горит желанием рассказать о перешедших нам дорогу оборотнях и орках. Бел, за мной, командует Делеон, не обращая внимания на Присциллу. Да, господин Грахим, орки и оборотни нехотя отправляются следом за Делеоном. Что ж, тогда же лучше, сомневаюсь, что конфликт исчерпан, Оборотни бывают настырными. Я захожу в «Амнибус» и иду на свое место. Усаживаюсь в удобное кресло и потираю ногу. Вскоре в «Амнибус» подтягивается народ, прекративший мучить Эмильена. Нам демонстрируют целое поле возможностей для демонстрации наших талантов. Мы даже видим приблизительный генплан города. К слову, названия у него еще нет – но это все в процессе строительства будет определено. Оборотни делают вид, что нас не существует, но орки то и дело зыркают. Мне становится не по себе от этих взглядов. Спасибо, Присциллия, просто огромнейшее. Я все же надеюсь, что они про нас быстро забудут, тем более вон сколько еще тут девиц, даже арчихи есть. Пусть свои со своими дружат». По окончании экскурсии нас подвозят к небольшому зданию у входа на стройплощадку. Возле него стоит Франческо Ботти. Рядом с ней два тролля в костюмах. Это охрана. Франческа единственная, кого я вижу с охраной. Остальные обходятся без нее. Даже Делион Грахим. Впрочем, это строительство ведется рядом с его землей. Так что, думаю, он не боится ничего. Итак... «Господа проектировщики!» Командным тоном говорит драконица. «Вы видели строительную площадку, так что каждый из вас уже приблизительно понимает, с чем придется работать. Мы обсудили с господином Сурье и остальными членами комиссии одну тему и решили, что стоит внести ясность и установить определенные правила. Все же вас здесь много и расы разные». Как и миры. Многие молоды, полны сил и энергии, и все же вынуждено напомнить, что здесь мы ради строительства. Мы не можем запретить вам общаться друг с другом и все такое, но на первом плане у вас должна быть работа. Если ваше поведение перейдет границы дозволенного, будет мешать вашей работе и результативности, мы попрощаемся с вами. Мы хотим, чтобы между проектировщиками царила дружеская атмосфера. Мне же хотелось добавить, чтобы орки и оборотни и дышать не смели в сторону сердаинских проектировщиц. Но посыл и так был понятен. Живите дружно или валите.